В середине аккуратно замощёного двора, окружённого жёлтыми зданиями, помещалась обложенная камнями клумба с тронутыми морозом цветами. Напротив импозантного главного входа, слева от ворот, виднелся точно такой же справа, но только поменьше. В стенах вокруг главного входа белели полосы жалюзи, закрывавших высокие окна. И весь этот богатый квадратный двор больше походил на государственное учреждение, чем на офис нефтяной компании. Но как я вскоре понял, это было и то, и другое. Секретарь по Рабёрну встретил меня у главного входа, провела на второй этаж по покрытой ковром лестнице и оставила в его кабинете, сказав, что мистер Сэндвик ещё на заседании, но оно скоро кончится. Хотя здание с двойными рамами окон, выходивших во внутренний двор, казалось старинным, кабинет главного человека в компании выглядел современным, функциональным и очень скандинавским. На стенах висели схемы морского дна в разрезе с прикрепленными табличками, какие работы там ведутся. А рядом три цветные карты Северного моря, на каждой из которых показано, где и в какой стадии идет бурение скважин. Все море на картах покрывали маленькие пронумерованные квадраты. На некоторых из них было написано «Шелл», «Эсо» и так далее. И хотя я внимательно искал, но нигде не нашел пометку «Норск Оил Импортс». Дверь за моей спиной открылась, и вошел Пэр Бёрн Сэндвик, как всегда любезный и независимый, создавая впечатление, что его не втолкнули на вершину власти, а он постоянно пребывал на ней. "Дэвид", проговорил он своим высоким, чётким голосом. "Простите, что заставил вас ждать. А я разглядываю ваши карты", сказал я. Он кивнул и подошёл ко мне. "Мы бурим тут, и вот здесь", он показал на два квадрата, на которых виднелось совершенно другое название. Я удивился, и он объяснил: "А часть консорциума в Норвегии нет частных нефтяных компаний. А чем занималась Norsk Oil Imports до того, как в Северном море нашли нефть? Импортировали нефть, разумеется". "О, разумеется", я улыбнулся и сел в кресло, на которое он показал. Он начинайте обстреливать меня вопросами. Пэр Бёрн тоже улыбнулся. «Привозил ли вам Боб Шерман из Англии какие-нибудь бумаги или фотографии?» «Нет», — он покачал головой. «Ларс уже спрашивал нас во вторник. Шерман никому не привозил никаких бумаг?» Он протянул руку к звонку на письменном столе. «Не хотите ли кофе?» «Очень хочу». Он кивнул и попросил секретаря принести кофе. «Мы предполагаем», — начал я, — «что, вероятно, он привез некий конверт и передал его кому-то. Если бы этот кто-то признал, что получил конверт, мы могли бы отбросить в расследовании этот момент». Пэр Бёрн, задумавшись, уставился на свой стол. «Допустим», — продолжал я, — «он привез особого рода порнографию. Скорее всего, она не имела бы никакого отношения к его смерти». Вне Майев сэндвич перестал разглядывать стол и посмотрел на меня. И поскольку никто не признался, что получил конверт, вы делаете вывод, что в конверте была не порнография. Я не знаю, что было в конверте, вздохнул я, но хотел бы знать. Принесли поднос с кофеенником, и сэндвич аккуратно налил кофе в две тёмно-коричневые толстые кружки. Вы отбросили мысль, чтобы Оба Шермана убил тот, кто украл деньги, а на резерве. Не могли бы вы передать ваше впечатление об Оба Шермане как о человеке? Он вытянул губы, будто оценивая боба на вкус. Не очень умный, честный, но легко попадает под влияние, безусловно, хороший наездник. Он всегда удачно выступал на моих лошадях. Я слышал, что Рольф Торп считает, будто его лошадь проиграла в последний день по вине Боба. Сэндвик пожал плечами. Рольфу иногда трудно угадать, сдержанно заметил он. Мы выпили кофе, я отказался от предложенных сливок и сахара, поговорили о Бобе, и уже уходя, я вскользь заметил, что хотел бы встретиться с сыном Сэндвика Микелем. «И задать ему вопросы?» — нахмурился Пэрн Бёрн. «Да, всего один-два. Он знал Боба сравнительно хорошо, и он единственный, с кем встречался Боб и кого я еще не видел». «Конечно, я не могу не позволить вам. Мое намерение ему очень не понравилось. Вернее, не должен. Но сына так огорчило это дело». Сначала думали, что его друг вор, потом он узнал, что друга убили. Я постараюсь не расстраивать его. Я читал его краткие показания в полиции и не жду большего. Но зачем тогда вообще беспокоить мальчиком? Я немного помолчал, обдумывая вопрос, потом ответил: "Думаю, мне нужно увидеть его, чтобы создать полную картину. Пребывание Боба здесь Сэндвик медленно облизал нижнюю губу, но больше не возражал. Сейчас он в школе-пансионе, но будет дома завтра во второй половине дня. Если вы приедете в 3, то застанете его здесь, у вас в офисе. Нет, он покачал головой, у меня в доме. Здесь же, с другой стороны, внутреннего двора. А я встал и поблагодарил его за то, что он нашел для меня время. «Я ничем не помог вам», — сказал он. «Мы заставляем вас делать много бесполезной работы». «Ничего», — вздохнул я и подумал. «Если долго бить в одно место, то предмет может и расколоться». «Я стараюсь полностью отработать ваши деньги». Он проводил меня до лестницы, и мы пожали друг другу руки. Дайте мне знать, если я могу быть чем-нибудь полезен, хорошо, ответил я. Спасибо. Я безвольно спустился по лестнице в просторный пустой вестибюль. Единственное движение жизни ощущалось за дверью, в глубине напротив входа. Я подошёл и открыл её. Там оказалась ещё одна дверь в помещение, не похожее на парадные кабинеты. Но где, видимо, обрабатывали текущие бумаги, даже тут работа шла неспешным шагом. Служащих никто не подгонял, никто не давил на них. В небольших кабинетах, двери которых были открыты, стояли в свободных позах мужчины в свитерах и разговаривали, другие пили кофе и курили. Совсем не создавалось впечатление, что коммерческая жизнь кипит ключом. Я закрыл дверь, прошёл двор и вернулся к Эрику Лунду. Когда я садился в машину, он поднял глаза от своих трудов и дней и удивлённо посмотрел на меня, будто не понимая, откуда я взялся. Ах, да. Наконец он узнал меня и словно бы проснулся. "Теперь, Ленч", предложил я. Эрик придерживался строгим взглядом, где надо есть. Но когда мы устроились в приличном ресторане, он не терял времени и заказал блюдо, которое называл Грайвлекс. Я содрогнулся от цены, пожалев комитет. Но у меня были и свои деньги. Блюдо оказалось изысканно приготовленным лососем, не копчёным, а будто полежавшим в вулкане. А вы из Скотланд-Ярда, спросил Эрик. когда последний кусок нежно-розовой пищи богов исчез с тарелки. Нет, из Жакейсского клуба. Это удивило его, и я объяснил, из-за чего приехал в Норвегию. Почему же они тогда хотят вас убить? Чтобы остановить расследование о том, что случилось. Почему мой брат Кнут, этот безголосый петух, не ведёт расследование? Никто и не пытался избавиться от него. «Уберите одного полицейского, и на его место встанут шесть других». «А шести таких, как вы, нет?» — сухо спросил он. «Штат скакового комитета довольно ограничен». Эрик молча задумчиво пил кофе. «А почему вы не бросите это дело, пока целы?» «Из чертова природного упрямства», — ответил я. Что вы знаете о Рольфе Торпе? О Рольфе Торпе, который наводит ужас на лыжных склонах, или о том, который строит стеклянные дома для пигмеев? О Рольфе Торпе, который владеет скоковыми лошадьми и что-то добывает в шахтах? А, о нём Эрик насупился, фыркнув, состроил гримасу. Ещё один проклятый капиталист. которые эксплуатируют природные богатства страны в вечных целях. Вы знаете что-нибудь о нём лично? А в нём есть что-то личное? Нет, Эрик засмеялся. Вы не находите, что охота за деньгами всегда что-то говорит о душе человека? Всё, что делает человек, говорит о его душе. Но капиталист это не человек, а капитал, сказал Эрик. Но и о нём кричит каждая вещь, ему принадлежащая. "Ладно", улыбаясь, сказал Эрик. "Но я ничего не могу рассказать вам о Рольфе Торпе. Во-первых, потому что я с ним никогда не встречался, и во-вторых, пока капиталиста не застанут в постели с секретаршей без пижамы, это самая скучная тема для колонки слухов". Фотографии для шантажа невольно мелькнула у меня мысль. Почему бы нет? Вы знаете человека, которого зовут Ларс Бальцерсен, спросил я. Конечно, председателя с какого вы комитета? Каждый в этой стране считает его респектабельной опорой общества. Он встречает послов, вручает награды, постоянно на страницах спортивных газет и всегда рядом с человеком-моментом. На можете себе представить, Нарс Ларс когда-то сам бывал героем дня, известный мотогонщик, главным образом в Швеции. Естественно, до того, как банкирство окончательно пригладило его семья, жена дотчанка, много приличных детей. Я заплатил по счёту, и мы направились к машине. Один смотрел вперёд, прижавшись огромной головой к ветровому стеклу. Несколько человек окружили машину и с тревожностью сюсюкали: "Посмотри, какой симпатичный мальчик". Дог реагировал на звуки, широко открывая зевки свою гигантскую пасть. Эрик потрепал собаку по голове. Дог без обиды перекинул объёмное тело на заднее сиденье, и путешествие продолжалось. Что Ларс делал во время войны? из Лондона читал по радио новости для Норвегии. Он не говорил мне говорил, что жил в Лондоне. Сейчас он успокоился. Ещё один потухший вулкан, но больше Пемзы. Эрик пересек перекрёсток через 3 секунды спустя после того, как дали красный свет, и, кажется, искренне не слышал страшного скрипа тормозов, когда шесть других водителей остановили машины у светофора. Один дружески ткнулся мокрым носом Эрику в шею, и тот, бросив руль, обернулся и погладил огромный мокрый нос. Машина проехала с милю от центра города и остановилась перед современным квадратным строением из стекла и бетона, совсем не напоминавшим архитектурное изящество штаб-квартиры Сэндвика. «А адрес тот, который вы мне дали». Эрик с сомнением смотрел на чудовище в стиле модерн. Прекрасно, сказал я. Не хотите подождать в помещении? Он покачал головой, хотя день был холодный и быстро темнело. Он и излучает тепло, будто атомный реактор, и я не люблю сидеть в синтетических вестибюлях, точно экспонат на выставке. Ладно. Я оставил их наслаждаться обществом друг друга. а сам поднялся в офис Рольфа Торпа, где, как и у Сэндвика, меня попросили подождать. На этот раз я сидел не в кабинете Торпа, а в небольшой приемной, завешенной таблицами и рисунками, рассказывающими о Торп Норд Ассоциации. Здесь тоже были схемы земли в разрезе, диаграммы, свидетельствующие об успехах, карты районов, где ведутся работы. Но карты не Северного моря, а суши к западу от Осло, там, где горы. Кто-то мне рассказывал, что Рольф Торп добывает серебро, но, судя по диаграммам, теперь он занимался не серебром, или, вернее, не только серебром. Он и его ассоциация включились в гонку за Титаном. Рольф Торп был похож на свой товар по прочности, но отнюдь не по легкости. Он не затруднял себя вежливостью и не скрывал, что считает мой визит дурацкой выдумкой. Он ворвался в приёмную с криком: "Проходите, проходите! У меня для вас только 10 минут!" и, не дожидаясь меня, прошёл к себе в кабинет. Я последовал за ним. Форма и мебели, рисунок обивки, ковра его кабинет очень походил на офис Сэндвика. И отражал скорее принятый стиль, чем характер хозяина. На стенах висели фотографии с изображением разных изделий из титана и карта, усыпанная точками, показывающими, где ведутся работы. Как вы добываете титан? спросил я и, не дожидаясь приглашения, сел в кресло для визитёров. Он раздражённо занял своё место за аккуратным столом размером в пол-акра и закурил. «Курите?» Он толкнул ближе ко мне коробку с сигаретами. «Нет, благодарю вас». Он спрятал зажигалку и глубоко затянулся. «Титан не лежит прямо под носом, как уголь. Вы хотите использовать ваши десять минут на такие вопросы?» «И на такие тоже». Он озадаченно взглянул на меня, и его большие черные усы еще больше ощетинились. На вроде бы он нашёл, что эта тема не такая вздорная, как мои предполагаемые вопросы. Титан занимает девятое место среди наиболее распространённых на Земле элементов. В горных породах содержится 99% титана. Также он есть в нефти, угле, воде, растениях, в животных и человеке. Но едва ли вам удаётся получать титан из людей. Нет, в основном его добывают из минерала, который называется ильменит. Он на 1/3 состоит из титана. Ваша фирма занимается непосредственно добычей минералов в шахтах? Нет, мы проводим изыскания, пробную добычу, консультируем и закладываем шахты. Я рассеянно окинул взглядом фотографии на стене. Кроме скоростных самолётов, на что ещё используется титан? Он без запинки перечислил, где применяется титан, будто уже много раз отвечал на такой вопрос. И только в конце назвал краски, губную помаду и домовые завесы. Казалось, не оставалось предметов, которые можно было бы сделать, не используя силу титана. Баб Шерман привозил вам какие-нибудь фотографии Небрежно спросил я, не глядя на него прямо, но так, чтобы от меня не ускользнуло любое невольное движение, быстрый жест или тень в глазах. "Нет, он просил у вас совета по какому-нибудь вопросу. С чего бы вдруг люди иногда нуждаются в совете?" Он засмеялся, и в смехе чувствовался сарказм. "А он не просил?" Но я дал ему совет, лучше работать с лошадью на скачках или оставаться в Лондоне. Он мне нравился вам. Он должен был выиграть на моей лучшей лошади, а он проспал уже на полпути, отказался от борьбы за победу и занял второе место. И всё потому, что он не работал с лошадью так, как я ему говорил. Он никогда не прислушивался к советам. А вы думаете, что кто-то подкупил его, чтобы он проиграл? Торп аж оломлёно вытаращил глаза. При всём скверном характере такая мысль не приходила ему в голову. И надо отдать справедливость, он не клюнул на эту приманку. "Нет", твёрдо ответил он. Баб Шерман хотел работать с этой лошадью на больших национальных скачках. Лошадь фаворит, и она их выиграла. Я видел этот заезд, кивнул я. Правильно, Боб Шерман хотел с ней работать, но я бы всё равно нанял кого-то другого. Он очень плохо прошёл в тот последний день. Я понимал, что всякий раз, когда лошадь Рильфоттор по не выигрывает, жакие в его глазах автоматически становятся плохим. Я встал, чем снова озадачил его, и пожал ему руку. Приехав сюда, вы впустую потратили время, сказал он. Ну что вы? Конечно же, не впустую. Я проверяю версии. Он не провожал меня. Я закрыл дверь и провёл небольшую разведку. Больше кабинетов, больше суеты, чем у Сэндрика. Впечатление, что делается работа, но никаких самородков. Эрик не оказался там, где я оставил его. Я вышел в большие стеклянные двери и тут же ощутился в кромешной тьме. Потом позорно отступил в освещённый вестибюль. Случилось то, чего я не планировал. Ночная прогулка в одиночестве, чтобы облегчить убийце его задачу. Прождав минут 10, я решил, что Эрик просто забыл обо мне и уехал домой. Но он не забыл. Маленький кремовый вольва примчался на огромной скорости и остановился на своём месте. Его владелец выскочил из машины и устремился к стеклянному входу. Привет, сказал он, увидев меня. Надеюсь, вам не пришлось ждать. Мне надо было покормить Одина обедом. Я совсем забыл вам сказать. В машине Один облизал мне голову. Хорошо, что его уже покормили, подумал я. Эрик на сверхзвуковой скорости вернулся в Гранд Отель и казался разочарованным, что больше мы никуда не поедем.